День десятый. Зиндж. 22 июня 1979 года. Первое. Возвращение. Утро 22 июня выдалось туманное и серое. Питер Эллиот проснулся в шесть часов, но все уже давно были на ногах и занимались делом. Мунру обследовал ограждение лагеря. От влажной травы его одежда намокла до пояса. Он поздоровался с Эллиотом и с торжествующим видом молча показал пальцем вниз. На земле отчетливо виднелись глубокие, недлинные, почти треугольные следы. Бросалось в глаза очень большое расстояние между большим пальцем и четырьмя другими, почти как на руке человека. Но «Определенно, это не следы человека», — Элиот наклонился, всматриваясь в глубокие отпечатки. Монро промолчал. «Наверное, какого-то примата». Мунро продолжал молчать. «Это не может быть горилла», — распрямляясь, закончил Эллиот. «Результаты последнего сеанса связи с Хьюстоном лишь укрепили его уверенность в том, что гориллы здесь ни при чем. Гориллы не убивают своих сородичей так, как была убита мать Эмми. Эти следы принадлежат не горилле», — повторил Эллиот. «Самый настоящий», — возразил Мунро. «Посмотрите сюда». Он показал на другие отпечатки неподалеку от первых. Здесь каждый след представлял собой четыре небольших, вытянувшихся в ряд углублений. Это от костяшек пальцев, когда гориллы ходят на четвереньках. Но гориллы, запротестовал Элиот, мирные животные. Они спят по ночам и избегают контактов с человеком. Расскажите, это той горилле, которая оставила эти следы? Для взрослой гориллы следы маловаты. — привел Элиот последний довод. Потом Мунро и Элиот обследовали ограждение в том месте, где ночью было замыкание. К ограждению прилипло несколько пучков серой шерсти. — У горил шерсть не бывает серой. — У самцов бывает, — возразил Мунро. — Вспомните тех с серебристыми спинами. — Да, но серебристая шерсть намного светлее. А эти волоски определенно серые. Элиот задумался. — Может быть, это как у Ндакари? Мунро недовольно поморщился. О легендарных приматах Кокундакария, будто бы живших в Конго, говорили давно. Как и североамериканского снежного человека или гималайского йети, их не раз видели, но поймать так и не поймали. Туземцы могли часами рассказывать о волосатой обезьяне ростом в 6 футов, которая ходит на задних лапах и вообще ведет себя как человек. Многие известные ученые верили в существование какундакари, Возможно, они помнили, что в свое время специалисты с мировыми именами отрицали и существование горил. В 1774 году лорд Манбодда описывал горил так: это чудесное и наводящее ужас творение природы ходит, как и человек, на двух ногах. Ростом оно от пяти до семи футов и обладает поразительной силой. Оно покрыто длинной шерстью, черной как смоль. Причем на голове шерсть еще длиннее, лицо больше, чем у шимпанзе, похоже на человеческое, но черное, и у него нет хвоста. Сорок лет спустя Боудич писал, что в Африке водятся обезьяны ростом средним среднем около пяти футов и с плечами шириной четыре фута. Говорят, что у них непропорционально длинные лапы, одним ударом которых они убивают человека». Однако первое научное сообщение о гориллах появилось лишь в 1847 году, когда африканский миссионер Томас Савидж и анатом из Бостона Джеффрис Уайман опубликовали статью, в которой был описан второй африканский вид, неизвестный натуралистам. Этот вид они предположили называть с горилла. В научном мире эта статья произвела эффект разорвавшейся бомбы. Десятки ученых из Лондона, Парижа и Бостона бросились на поиски скелетов горил. К 1855 году ни у кого не оставалось сомнений, что в Африке действительно существует второй вид очень крупных человекообразных обезьян. В тропических лесах новые виды крупных животных обнаруживали даже в 20 веке. Достаточно упомянуть голубую свинью, открытую в 1944 году, и красногрудую куропатку, впервые обнаруженную в 1961 году. Вполне возможно, что где-то в дебрях джунглей скрывался и новый вид приматов, но прямых доказательств существования как ундакари не было. «Это след гориллы», — настаивал Мунро. «Точнее, нескольких горилл». Они ходили рядом с ограждением и изучали наш лагерь. — Изучали наш лагерь? — недоуменно качая головой, повторил Элиот. — Вот именно, — подтвердил Мунро. — Вы только взгляните на эти проклятые следы. Элиот почувствовал, что его терпение иссякает. Он сказал что-то насчет сказок, которые белые охотники любят сочинять на привалах, на что Мунро ответил нелестными словами в адрес тех, кто все знает только из книг. В этот момент высоко над их головами, в кронах деревьев, перепрыгивая с ветки на ветку, залопотали колобусы. Тело Малави нашли неподалеку от ограждения лагеря. Носильщика убили, когда он пошел к ближнему ручью за водой. Складные ведра валялись на земле рядом с телом. У Малави был раздроблен череп. Красное распухшее лицо исказилось в страшной гримасе, рот раскрыт. Более всего исследователей ужаснул самый способ убийства. Росс отвернулась и ее вырвала. Насильщики засуетились, а Кахега попытался их успокоить. Мунро наклонился над телом. Но обратите внимание на эти уплощения. Впечатление такое, будто его голову сдавили под прессом. Мунро вспомнил каменные лопатки, которые днем раньше были найдены в руинах города, и бросил взгляд на Кахегу тот, стоя по стойке, смирно заявил. «Босс, теперь мы уходим домой!» «Это невозможно», сказал Мунро. «Мы уходим домой, босс. Мы должны идти домой. Один из наших братьев мертв, и мы должны устроить поминки для его жены и детей. Кахега, босс, мы должны уйти сейчас же. Кахега, давай поговорим». Мунро выпрямился, положил руку на плечо Кахеге и отвел его в сторону. Несколько минут они тихо переговаривались. — Это ужасно, — сказала Рос. Элиоту показалось, что в ней, наконец, проснулись обычные человеческие чувства, и он уже было повернулся к ней со словами утешения. Но Рос продолжала. — Экспедиция летит ко всем чертям. Нужно как-то спасать положение, иначе мы никогда не найдем алмазы. Вас только это и тревожит. — Что касается насильщиков, они же застрахованы. Ради бога! — воскликнул Элиот. «Очевидно, вы не в себе, потому что потеряли свою проклятую обезьяну», — сказала Росс. «А теперь держите себя в руках. За нами наблюдают». Насильщики Кикуи в самом деле внимательно следили за Рос и Элиотом, пытаясь хоть что-то понять по тону разговора и жестам. Впрочем, все они знали, что на самом деле их судьба решается в переговорах Монрос с Кахегой, которые стояли в стороне. Через несколько минут Кахега, вытирая глаза, вернулся к своим оставшимся в живых братьям. Он что-то им сказал, они в ответ закивали. Кахега снова повернулся к Мунро. «Мы остаемся, босс». «Хорошо», — сказал Мунро и тотчас же перешёл на прежний приказной тон. «Принесите те лопатки». Когда каменные лопатки были принесены, Мунро приложил их с двух сторон к изуродованной голове Малави. Лопасти идеально соответствовали полукруглым вмятинам на голове. Потом Монро быстро спросил что-то у Кахегина Суахили. Тот недолго переговорил со своими братьями, и те кивнули. Лишь после этого Монро проделал ужасный эксперимент. Он взял в руки по лопатке, широко развел руки в стороны и ударил лопатками по уже изуродованной голове. Глухой звук удара был омерзителен. Капли крови брызнули Мунро на рубашку, но удар не причинил голове мертвеца почти никаких новых повреждений. «У человека не хватит силы нанести такой удар», — хладнокровно сделал вывод Мунро. «Не хотите попробовать сами?» Элиот молча покачал головой. «Судя по положению тела, в момент нанесения удара Малави стоял», — сказал Мунро, глядя прямо в глаза Элиоту. «Большое животное, ростом с человека». Большое и сильное животное. Горилла. Эллиоту нечего было сказать. Не приходится сомневаться, что в ходе развития событий в Зинже Питер Эллиот ощущал персональную угрозу. Не своей личной безопасности, а своей репутации ученого. Позднее он рассказывал, «Я просто не мог признать правоту Монро». Я знал свою отрасль знаний и никак не мог примириться с мыслью о том, что в естественных условиях гориллы склонны к чрезвычайно агрессивному поведению. Да, в любом случае все это выглядело нелепо. Чтобы гориллы изготавливали каменные лопатки, и лишь для того, чтобы ими сокрушать человеческие черепа, это было просто бессмысленно. Тщательно изучив тело Малави, Элиот отправился к ручью, чтобы отмыть руки от крови. Оставшись один и глядя на тихо журчавшую чистую воду, он невольно задумался, не слишком ли поспешные и категоричные его выводы. Во всяком случае, история науки о приматах знала немало примеров недооценки учеными объектов этих исследований. Элюд сам приложил немало усилий для того, чтобы опровергнуть одно из самых распространенных заблуждений о жестокости и тупости горил. В упоминавшемся выше первом серьезном описании гориллы Савидж и Уайман писали, по умственному развитию это животное заметно уступает шимпанзе. Этого и можно было ожидать, если учесть, что и физиологически горилла в значительно большей степени отличается от человеческого существа. И позднее горилла казалась натуралистом диким, мрачным, жестоким животным. Все же проведенные впоследствии многочисленные лабораторные полевые эксперименты убедительно показали, что во многих отношениях горилла умнее шимпанзе. Не нужно забывать и о широко распространенных рассказах туземцев о том, как шимпанзе похищали и съедали детей человека. Десятилетиями исследователи приматов отмахивались от таких рассказов, как от нелепых диких сказок, основанных на суевериях. На сегодняшний день никаких сомнений в том, что шимпанзе действительно изредка похищали и пожирали детей, не оставалось. Когда Джейн Гудл изучала шимпанзе Гомби, она тщательно запирала комнату, в которой находился ее собственный ребенок, чтобы обезьяны его не украли и не убили. Шимпанзе, придерживаясь сложного ритуала, охотятся на разных животных. Исследования Дайан Фосси показали, что и гориллы в естественной среде их обитания время от времени устраивают охоту на небольшую дичь маленьких обезьян, если только на противоположном берегу ручья зашелестели кусты, и над их листвой поднялся огромный самец гориллы с серебристой шерстью на спине – От неожиданности и страха Элиото словно парализовала, хотя умом он понимал, что находится в полной безопасности. Гориллы никогда не пересекают водный поток, даже если это всего лишь крохотный ручеек. А может, это тоже всего лишь очередное заблуждение? Самец уставился на Эллиута. Насколько Эллиут знал горилл, во взгляде самца не было угрозы. Одно лишь настороженное любопытство. Элиот чувствовал исходивший от самца смрадный запах. Даже слышал, как тяжело со свистом он дышит через свои плоские ноздри. Пока Элиот раздумывал, что предпринять, самец нашел решение сам. Он шумно раздвинул кусты и исчез. Неожиданная встреча ошеломила Элиота. И какое-то время он стоял, собираясь с мыслями и вытирая пот с лица. Потом он заметил, что на другом берегу снова зашевелились кусты. Через секунду над ними появилась голова еще одной гориллы. «Это была поменьше ростом. Должно быть самка», — решил Эллиот, хотя сказать точно он, конечно, не мог. Вторая горилла тоже внимательно рассматривала Эллиота. А потом замелькали ее руки. «Питер, иди почеши». «Эмми!» — крикнул Эллиот и в два прыжка преодолел ручей. Эмми прыгнула ему на руки, обняла за шею и, радостно ворча, облизала все лицо. Неожиданное возвращение Эмми в лагерь едва не окончилось трагически. Разозленные гибелью товарища, насильщики Кикую схватили за оружие, и Элюту удалось предотвратить стрельбу, лишь закрыв Эмми собственным телом. Впрочем, уже минут через двадцать все смирились с присутствием в лагере гориллы. А Эмми воспользовавшись выгодной ситуацией, тут же стала предъявлять свои требования. Гориллу расстроило сообщение о том, что в ее отсутствие люди не запаслись ни молоком, ни печеньем, но когда Монро извлек бутылку теплого «Дом переньона», она благосклонно согласилась выпить шампанского. Разлив шампанское по жестяным кружкам, все расположились вокруг Эмми. Теперь, когда волнение, вызванное ее возвращением, немного улеглось, Когда горила, сидя в кругу друзей, неторопливо пила шампанское, жестикулируя щекотное питье Эмми любить, Эллиот почувствовал прилив раздражения, и лишь присутствие товарищей сдержало его. Передавая ему кружку с шампанским, Монро усмехнулся. «Спокойно, профессор, спокойно. Она всего лишь ребенок». «Ничего себе, ребенок!» — возмутился Эллиот. Последующий разговор Эллиота с Эмми происходил без слов — только на языке жестов. Эми спросил Эллиот. «Почему Эми ушла?» Горилла уткнула с носом в кружку. «Щекотное питье Эми любить», — повторила она. «Эмми?» — настаивал Эллиот. «Скажи Питеру, почему ушла?» «Питер не любить Эмми». «Питер любить Эмми». «Питер сделал больно Эмми». «Питер стрелять ой булавкой». «Эмми Питер не любить эмми питер любить эмми питер сделал больно эмми питер стрелять ой булавкой Эми питер не любить Эми, Эми, плохо, плохо. Элуд подумал, что надо бы запомнить еще одно значение выражения. Ой, булавка. Находка немного обрадовала его, но он продолжал упрямо жестикулировать. Питер любить Эми. Эми знает. Питер любить Эми. Эми, скажи Питер, почему. Питер не щекотать Эми. Питер недобрый. Эми и Питер недобрый человек. Питер любить женщина, не любить Эми. Питер не любить Эмми. Эми плохо, Эмми плохо. Ускоренное жестикулирование само по себе было верным признаком того, что Эми огорчена. Куда Эми ходить? Эми ходить, гориллы, хорошие горилы. Эми любить. Любознательность взяла верх над раздражением: Неужели Эми действительно провела несколько дней, по своей воле, в стаде Горил? Если это так то даже сам этот факт станет важнейшим событием, поворотным пунктом всей современной науки о приматах. Подумать только. Владеющий языком примат присоединился к группе диких животных и сам вернулся назад, к человеку. Эллиуту было просто необходимо знать все подробности. Гориллы добрые к Эмми. Эмми бросила на Эллиута недовольный взгляд. Да, Эми, расскажи Питеру. Взгляд Эми был устремлен вдаль. Она не отвечала. Чтобы привлечь ее внимание, Элиот щелкнул пальцами. Эми медленно повернулась, всем своим видом показывая, что разговор смертельно наскучил ей. Эми, расскажи Питеру. Эми осталась с гориллы. Да. Даже безразличие Эми говорило о том, что она отлично понимает, насколько сильно желание Элиота узнать известное лишь ей одной. Эми всегда чувствовала, в какие моменты превосходство на ее стороне, и пользовалась своим положением. Эми, расскажи Питеру, стараясь сдерживать себя, прожестикулировал Элиот. Хорошие горилы любить, Эми. Эми хорошая горила. Итак, по сути дела, Элиот не узнал ничего нового. Эми строила фразы механически, не вкладывая в них большого смысла. Она просто уклонялась от ответов. Эми. Горилла бросила на Эллиота безразличный взгляд. «Эмми, расскажи Питеру». «Эмми пришла смотреть гориллы?» «Да». «Гориллы делать что?» «Гориллы нюхать Эмми». «Все гориллы». «Большие Горилы? белая спина». «Гориллы нюхать Эмми». «Маленькие гориллы нюхать Эмми». «Все гориллы нюхать». горилы нюхать эмми все горилы нюхать гориллы любить Эмми». Значит, сначала ее обнюхал самец серебристой шерстью на спине, потом малыши — потом все другие члены стада. «Пока что все было ясно, на удивление ясно», — подумал Элиот, отметив про себя, насколько последовательно, при желании, описывает Эми события. Но приняло ли ее стадо? Элиот жестами спросил, что случилось с Эми потом. «Гориллы дали пищу». «Какую пищу?» «Нет названия». «Эми пищу дали. Пищу». Очевидно, ей показали, где найти съедобную траву. А что, если они кормили Эми в прямом смысле слова? О таком поведении диких животных не сообщалось ни разу. Впрочем, никто и никогда не имел возможности наблюдать, как принимают в стаде новичков. К тому же Эми была самкой и почти достигла половой зрелости. Какие горилы давать пищу? Все давать пищу Эми. Эми брать пищу, Эми любить. Скорее всего, это были не самцы, а, может быть, только самцы. Но почему ее охотно приняли? Конечно, гориллы живут не такими замкнутыми группами, как другие обезьяны. И все-таки что же там произошло? Эми оставаться с гориллами? Гориллы любить Эми. Да, а что Эми делать? Эми спать, Эми кушать, Эми жить горилы. Гориллы хорошие, горилы Эми любить. Итак, Эми приняла образ жизни диких горил. Но приняли ли ее гориллы? Эми любить гориллы? Гориллы глупые. Почему глупые? Гориллы не говорить. Не говорят на языке жестов? Гориллы не говорить. Очевидно, Эми разочаровалась в диких гориллах потому что они не понимали ее языка жестов. Это было обычным явлением. Владеющие языком приматы, как правило, разочаровывались и раздражались, оказавшись среди животных, не понимающих язык жестов. «Гориллы добры к Эмми». «Гориллы любить Эмми». «Эмми любить гориллы». «Любить Эмми, любить гориллы». «Почему Эмми любить горилы. почему «Хочу молочное печенье, Эмми», — сказала Элиот. «Ты отлично знаешь» что у нас нет ни молока, ни этого проклятого печенья. Неожиданный переход на звуковую речь застал людей врасплох, и все вопросительно уставились на Эмми. Горилла долго не отвечала. Эмми любить Питер. Эмми плохо без Питер. У Эллиота слезы навернулись на глаза. Питер хороший человек, продолжала Горилла. Несколько раз моргнув, Питер знаками предложил. Питер щекотать Эмми. Эмми прыгнула ему на руки. Позднее Питер Эллиот не раз пытался подробнее расспросить Эмми, но сделать это оказалось непросто и главным образом потому, что Эми всегда испытывала затруднения, когда требовалось разделить события во времени. Эми различала прошлое, настоящее и будущее. Она помнила предыдущие события и ждала исполнения обещаний в будущем, Но сотрудникам проекта Эми никогда не удавалось научить ее точнее дифференцировать события во времени. Например, она никак не могла понять, чем отличается вчера от позавчера. Ученые так и не выяснили, является ли это следствием каких-то упущений в методах обучения или неотъемлемой деталью собственных представлений Эми о мире. Некоторые факты говорили в пользу последнего объяснения. Эми особенно сбивали с толку метафоры, в которых время выражалось категориями пространства. Например, «такое-то событие ждет нас впереди» или «такое-то событие осталось позади». Учителя Эми представляли себе прошлое и будущее как нечто, располагавшееся за ними и перед ними соответственно. Напротив, поведение Эми говорило о том, что она воспринимает прошлое как нечто, находящееся впереди нее – потому что она могла видеть или, по крайней мере, представить его, а предстоящие события находились за спиной. Потому что пока что были невидимыми. Если Эми с нетерпением ждала обещанного появления друга, она часто бросала взгляды через плечо, даже если стояла лицом к двери. Как бы то ни было, проблема определения последовательности событий теперь стала главным препятствием. И Эллиот очень тщательно строил вопросы. Он спросил Эми, что случилось ночью с гориллами. Эми бросила на него взгляд, который был хорошо знаком Питеру. Так она смотрела в тех случаях, когда по ее мнению ответ был очевиден. Эми ночью спать, а другие гориллы? Гориллы ночью спать? Все гориллы? На этот глупый вопрос Эми решила даже не отвечать. Эми. Показал Эллиот. Ночью гориллы пришли в наш лагерь. Пришли это место? Да, на это место. Гориллы пришли ночью. Эми задумалась, потом решительно возразила: Нет. Что она сказала? Переспросил Мунро. Она сказала нет. Пояснил Эллиот. Да, Эми, они приходили. Эми подумала еще с минуту, потом жестами сказала: Существа приходили. Мунро опять попросил перевести ответ Эмми. Она сказала, существа приходили. С этого момента Эллиот переводил ответы гориллы без напоминаний. Какие существа Эмми? спросила Росс. Плохие существа. Это были гориллы, Эмми? Попытался уточнить Мунро. Не гориллы. Плохие существа. Много плохих существ приходить из леса. Приходить говорить вздохами. Приходить ночью, приходить. Где они сейчас, Эми? Спросил Монро. Эми повертела головой, осмотрела джунгли. Здесь это плохое старое место. Существа приходить. Какие существа, Эми? Повторила Росс. Это животные? Теперь пришлось смешаться Элиуту и объяснить, что Эми понимает категорию животных по-своему. Она считает, что люди тоже животные, сказал он. Эми, плохие существа люди? Они человеческие создания? Нет. Обезьяны? спросил Мунро. Нет. Плохие существа ночью не спать. А на ее слова можно положиться? спросил Мунро. Да, ответила Элиот, на все сто процентов. Она понимает, кто такие горилы? Эми хорошая горилла, прожестикулировала Эми. Конечно, хорошая, согласился Элиот, — и перевел. «Эми говорит, что она хорошая горилла». Мунрон нахмурился. «Значит, она говорит, что эти существа не гориллы и в то же время знает, кто такие гориллы». Именно так она и сказала.